Глава шестнадцатая Вы активировали печать Сета. В течение трех часов вы и ваша команда переходите на сторону Сета. В случае, если вы решите остаться на стороне этой фракции, во время действия печати вам надлежит обратиться к любимому эмиссару Эйринес. «Твою ж мать!» — пробурчал кто-то из рейда. «Стоп, Флуд!» — резко произнесла Анастария. Работаем. Танки, разбирайте мобов. Все милишники стоят на месте. лекари не спать. Если хоть один из танков упадет, лично голову откручу. За дело! Получен опыт, получен опыт, получен уровень. Вторая попытка попрактиковаться в моей прокачке вышла гораздо эффективней. Опыт лился полноводной рекой, а наличие демонов вне уровней полностью нивелировало мою слабость. Для того, чтобы в Барлеоне получить хоть единицу опыта за убитого моба, Тварь должна быть либо на пять уровней меньше тебя, либо больше. Все. Как только уровни выходили за данные рамки, прокачка выключалась, и следовало искать новую локацию, где обитаются размерные тебе твари. Однако существовал еще один способ, применимый абсолютно ко всем. Боссы и твари вне уровней. Так называемые гвардейцы, элита, короче, существа, которых тяжело уничтожить. Собственно, против нас вышла целая армия таких гадов. И я уже на полном серьезе думал о том, как бы содрать легенд Барлеоны дополнительную награду. Потому что прокачивался не только я, прокачивались оба рейда клана Махан, превращаясь за мой счет в довольно серьезную силу. И да, именно за мой счет, так как Эринес, глава фракции Сета, оказалась на редкость пакостной тварью. Я явился к матери с предложением заменить часть ее армии и надавать нападающим демонам по рогам. Однако переговоры не задались с самого начала. Эйринес понимала, для чего это нужно именно мне, для чего я хочу притащить целый рейд высокоуровневых игроков, и наслаждалась тем, что прогибала меня по всем возможным фронтам. Причем любая попытка отстоять свое встречалась в штыки и наказывалась дополнительными требованиями. В итоге печать Сета, что автоматически делала меня врагом всей Барлеоны, узнай о ней хоть один известников, обязала меня выплатить Эйринес тысячу альмарилов, несколько тысяч палет с демоническими ресурсами а также предоставить сотню свободных жителей, что хотели бы служить Сету и его последователям. Единственное, с чем не возникло сложности, это с игроками. Достаточно было зайти на один из тематических форумов и бросить клич, как у меня тут же появилась целая армия желающих отринуть все границы и уйти в свободное плавание. Собственно, именно тот факт, что я привел к РНС не сотню, а полтысячи свободных, позволил мне вновь пригласить легенд Барлеоны. Правда, истекает ультиматум выданный гильдии убийц. Так что мне надлежало как можно скорее покончить с прокачкой, не считаясь с потерями. Получен уровень. Получено достижение 500 жизней. Описание. Вы заработали 500 уровень, ни разу не отправившись на перерождение. Ваша целеустремленность к выживанию впечатляет и накладывает на вас дополнительные обязательства. Отныне вы получаете на 400% больше урона от всех источников, и плюс шестнадцать к базовому опыту за выполнение квестов и убийство мобов. Продолжайте в том же духе и войдите в когорту избранных. Внимание! Вы стали топ-2 игроком Барлеона, ни разу не отправившимся на перерождение к своему текущему уровню. Полный список бонусов и ограничений ниже в списке. Развернуть. «Махан, а ты точно уверен, что он нам живой нужен?» — послышался голос Плинту. Неприятный тип оказался в нескольких шагах от меня, поигрывая кинжалами. Да и весь рейд-легенд начал как-то странно посматривать в мою сторону, постоянно косясь на своих командиров. «В среднем каждый из рейда получил плюс три уровня за два часа фарма», — спокойно произнес Махан. «Кто-нибудь знает еще одну локацию, где мы можем так подняться? Убьем квалина сейчас, он не позовет нас в следующий раз. Считай это долгосрочным вложением». «Ты же знаешь, что завтра истекает ультиматум, я займусь им вплотную». Плинтус сделал еще один шаг ближе ко мне. «Зачем ждать так долго? Своё достижение он уже получил, а награда, что предлагают за его голову, слишком хороша, чтобы ее игнорировать. Завтра ты будешь выступать как один из лидеров гильдии убийц, а не как представитель клана легенды Барлеоны. Мы знали, что после получения Квалином достижения будет это сообщение. «Печать сета исчезнет через десять минут, и ваши порталы станут недоступны», — напомнил я. Эринес выдала доступ в свою локацию ровно на получение мной ста уровней, и результат был достигнут. Даже не представляю, каким образом Алекс Герман извернулся, чтобы выполнить свою часть договоренностей. Но в том, что мне беспощадно подыгрывала администрация, я не сомневался. Никак по-другому договориться с матерью у меня бы не получилось. «Мы уходим», — приказал Махан. Вспыхнули порталы. Игроки спешили вернуться в свои локации, чтобы разобраться с новым повышением. Плюс три уровня для тех, кто перевалил за пять сотен, события из разряда нетривиальных. Нужно подумать, куда вложить нежданно рухнувшие очки характеристик. — Плинто, мы уходим! — повторил Махан, когда на площадке осталось всего три игрока. — Маханыч, вот вечно ты кайф портишь! — огрызнулся разбойник. — Если я этого козлика прямо сейчас прирежу, то стану главой гильдии убийц. Ты понимаешь, что это мне даст? Ты много игроков знаешь, которые управляют гильдиями НПС? Причем не самыми последними. Без Гвалена мы не получим рейд к Тамерлану. Он нам нужен. Но ведь дело не в рейде, верно? Здесь что-то другое, более личное. Но что? Не хочешь поделиться со старым другом? Глядишь, я так и про задание могу забыть. — Ступай в портал, — приказал Махан вместо ответа. плинту фыркнул но подчинился прошла секунда и я остался один на краю стивалы госпожа напоминает что у тебя есть пять дней пробасил огромный меховой шарик выполняющий роль наблюдателя если ты не выполнишь свою часть сделки дорога к сет у тебя будет закрыта активировав портал я вернулся в майнфел если с ресурсами проблем не было то альмарил в рамках барлионы являлся достаточно редким элементом к тому же у меня самого на него имелись виды Бельфигор требовал пять тысяч штук в самое ближайшее время. Но теперь, как стало понятно, верховный демон подождет. «Принимай аппарат!» Эридане выбрался из пульта управления Майнфиллом. «Пойду парочку демонических жил разобью, пока тебя не прикончили. После того, как ты достижение получил, народ активизировался. Видимо, у кого-то знатно пригорело, что ты стал номером два в мире, причем всего за пару недель». «Франсут и Бехань к этому шли лет десять, не меньше. А тут такой выскочка. Думаю, сегодня будет еще сложнее, чем в первый раз». Устроившись в кресле, я посмотрел на статистику. До следующего обновления «Зоркого глаза» осталось чуть больше сотни понижений в уровнях. Причем это число достаточно уверенно ползло вниз. Катящаяся на Майнфелл армия не считалась потерями, желая поскорее выполнить выданные убийцами задания. Что было вполне понятно — Награда, выданная за мое уничтожение, превышала все мыслимые и немыслимые значения. Инициировано задание на ваше уничтожение. Награда, плюс три тысячи репутации со всеми встреченными фракциями Барлеоны, три миллиона золотых, плюс пятьдесят ко всем дополнительным характеристикам, плюс пятьдесят уровней, легендарный комплект убийцы пятисотого подходящий персонажу, приглашение в императорский дворец вашей фракции, достижение убийца. Титул Виконт и земельный надел на любом выбранном материке. По сути, человек, что умудрится меня уничтожить, станет богат. Не могу сказать, что баснословно, но точно разом перемахнет несколько социальных лестниц. Это как переехать в реальности из сектора социальных жителей в третий-второй, выбрав себе качественное жилье. Уровни и репутация вторичны, даже деньги. Но титул и земли — это уже серьезно. Таким в Барлеоне похвастаться могли считанные единицы. Что касается бонусов, скажем так, их мне выдали достаточно, чтобы не жаловаться на тяжелую судьбу. Теперь я понимал, почему клан Эра Дракона долгое время занимал лидирующие позиции по всем направлениям. И только события последнего дополнения вывели легенд Барлеона на первое место. А ведь у Биханя наверняка еще и какая-то дополнительная награда за первое место по уровням есть, Неудивительно, что он заперся в неприступном замке и играет только через големов. «Внимание! Вы достигли почтения с гильдией убийц. Суммарное количество сниженных уровней достигло 1500 единиц. Желаете улучшить зоркий глаз?» Я настолько ушел в собственные мысли, что высветившиеся сообщения заставили вздрогнуть. «Почтение с убийцами» звучало, конечно, шикарно, но особой нагрузки не несло. Зато улучшения зоркого глаза сразу пошли в ход, несмотря на кусающуюся цену. Пришлось даже выйти в реальность, чтобы сбросить на свой игровой счет дополнительные 3 миллиона кредитов. Но оно того стоило. Определенно. Получено улучшение. Радиус поражения увеличен на 200 метров. Текущее значение — 1138 метров. Стоимость — 800 тысяч золотых. Модернизирована интеграция с хранителем локаций. Вероятность обнаружения скрытых противников до шестисотого уровня включительно составляет сто процентов. Стоимость — один миллион золотых. Признаюсь, морально мне стало гораздо легче. Мало того, что я отодвинул проблему еще на двести метров, так еще и в Барлеоне всего три игрока имеют уровень выше шестисотого — Махан, Анастария и Плинто. Первые двое вряд ли решатся на нападение, а с Плинто... С ним придется разбираться уже внутри замка уповая на домовых. Надеюсь, мои вложения оправдаются, и они смогут найти разбойника прежде, чем тот доберется до меня. Следующее обновление «Зоркого глаза» открывалось на пяти тысячах понижениях уровней, так что достичь этой цифры в обозримом будущем мне виделось невозможным. Тем не менее, я выделил несколько высокоуровневых игроков и отправил их отдыхать от барлеоны. Удалось забрать всего один уровень — Но и этого хватило, чтобы остальные игроки, ютящиеся на окраинах зоны поражения, отхлынули от Майнфила. Сработал апгрейд. Высветилось несколько новых темных теней, что пробирались к замку. Не удалось. Зоркий глаз встретил их прямым ударом сразу пяти лучей. На тенях появились баблы, и игроки с нечеловеческой скоростью уленули вперёд, желая поскорее добраться до стен. Но наличие баблов не является гарантией безопасности. Постепенный урон хаосом никуда не делся и спустя секунду по земле покатилась моя законная добыча. Механизм ее получения был отработан идеально. Оружие вырезало всех и каждого вокруг выпавшего предмета, а из дворца выходил один из дворфов Дартуна. Уничтожить боевого НПС невозможно, так что даже если в него прилетало какое-то заклинание, он все равно оставался жив. Спустя пару минут ко мне в зал зашел Дартун. Управляющий держал на подносе предмет очень напоминающий свиток, Причем нес Дворф его на вытянутых руках, стараясь держать как можно дальше от себя. «Барон, с этим нужно что-то делать. Такие свитки нельзя хранить в замке». Свиток «Дыхание тьмы». Описание. Массовое заклинание, накладывающее мор 450 уровня на площадь до 100 квадратных метров. Создано мастером Демантус в гроб загоняющий. Внимание! Данный свиток относится к запрещенным заклинаниям. Использование свитка повлечет снижение репутации со всеми встреченными фракциями. «Отправляй гонца наместнику», — ответил я, посовещавшись Соридани. «Обязательно укажи имя свободного жителя, из которого выпал этот свиток. Пусть знает, кто в Барлеоне промышляет запрещенкой. Мы не станем нарушать закон». «Благодарю, хозяин. Бартулун лично отведет мерзость наместнику. Если бы кто-то активировал свиток в замке, в живых никого бы не осталось». Мор является страшным заклинанием, против него не выдержим даже мы. Несмотря на внешнее спокойствие, у меня по спине пробежал табун мурашек. Твари, что пытались прокрасться к замку, имели пятьсотдвадцатый уровень. И без улучшения зоркого глаза я их просто бы не заметил. Да, домовые обязательно подняли бы тревогу. Но, как подсказывает логика, было бы уже слишком поздно. Как много бы. Что самое противное... Интересным я стал именно сейчас, когда получил новые достижения. Хозяин, получен запрос на формирование телепорта. Дартун даже не успел покинуть зал, как вновь предстал передо мной. Свиток все еще находился на подносе. Азари терпеливо желает попасть в Майнфелл посредством личного телепорта. Открывай ей доступ, но только ей, всех остальных уничтожить. Спустя пару секунд в главном зале открылся портал, из которого вальяжно вышла Азари. Домовые тут же включили режим паники, но не из-за появившейся паучихи, а из-за трех разбойников, тайно проникших в Майнфилл вместе с ней. Церемониться я не стал. Зоркий глаз избавился от нежданных гостей за считанные секунды. Что неприятно, ни один из игроков не оставил после себя ни добычи, ни бонусного уровня. Парни подошли к Майнфиллу подготовленными, понимая, чем им грозит перерождение. Азаря никак не отреагировала на произошедшее словно ее это не касалось. Девушка уселась на мой старый трон, что уже превратилась в некое подобие гостевого стула, закинула ногу за ногу и поинтересовалась, демонстративно озираясь. «Что-то я не вижу второго тифлинга. Ты уверен, что уполномочен вести взрослые переговоры? Мой господин очень сомневается в этом после вашей прошлой встречи». Азари нарывалась на грубость, но вывести меня из равновесия у нее не получилось. У тебя пять минут, чтобы объяснить причину своего визита. Потом я лишу тебя статуса гостя со всеми утекающими Время пошло. Ты так и будешь разговаривать с дамой из своего каменного мешка? Хочешь, я дам обещание, что не трону тебя? Я лишь вздохнул. Начинать разговоры за жизнь мне крайне не хотелось. К тому же постоянно приходилось отвлекаться на бегущих к замку игроков. Когда же до них дойдет бесполезность этой затеи? Неужели в мире так много придурков? Решив, что играть в игры с и мне лень, я решился на откровенный разговор. «Скажи, Азари, в чем ваша проблема? Я же пытался нормально с вами общаться. Выполнил все обещания, даже чуточку больше. Нашел способ проникнуть в альтомеду и открыть тамошние порталы. Был открыто настроен на конструктив. Но вы и ваше поведение... Честно, не понимаю, в какой момент мы стали врагами. Что такого произошло, что вы напали на мой замок?» Неужели все дело в достижении? Ради того, чтобы меня прикончить и получить какую-то смехотворную награду, вы готовы отказаться от Альтамеды? Так ты реально считаешь, что проблема в нас, не в тебе? Азария одарила меня таким взглядом, словно впервые увидела. Во мне? Мне даже играть не пришлось, чтобы искренне удивиться. Мне, конечно, было известно, что вы в Поднебесной умеете перевирать факты, но чтобы вот так все повернуть, безумие какое-то. «Ладно, пусть проблема во мне. Уже реально все равно. Время идет, а ты так и не объяснила, что тебе нужно на этот раз». «Твое предложение было обдумано», — после недолгой паузы произнесла Азари. «Мы готовы с тобой сотрудничать. Вот что мы предлагаем. Господин приказал передать тебе письмо из рук в руки. Азари протянула мне какой-то лист. Для того, чтобы его взять, мне пришлось бы выбираться из замкнутой капсулы. Естественно, что я даже не дернулся». «Ты можешь оставить записку, я заберу ее сразу, как только ты отсюда свалишь», — пояснил я. «До тех пор, пока между нами нет заключенного на моих условиях договора, я не собираюсь подставляться». «В чем же заключается твой договор? Очередные безумные требования?» «Смотря с какой стороны смотреть». «Тебе на почту только что ушло письмо с подробным описанием». Текст подготовил Эридани. Старик явно знал, на что давить ибо с каждым прочитанным словом лицо Азари все больше и больше превращалось в страшную маску. Личина паучихи пробивалась наружу, и лишь усилием воли девушке удавалось держать себя в руках. Уверен, она старее набросилась бы на меня уже после первых предложений. — То, что ты просишь, невыполнимо. Тебе никто таких гарантий не даст. — Легенда дадут. — Не забывая они заинтересованы в прохождении порталов не меньше вашего клана и чем больше я работаю с вами, тем больше понимаю, что идея обратиться к Анастарии не такая и плохая. С ней, во всяком случае, договориться куда проще. — Хрена с два ты с ней о чем-то договоришься, — фыркнула Азари. — Эта сучка разведет тебя, как лошка. — Зато она не пробует убить меня каждую минуту, — парировал я. — Ради рейда к Тамерлану Анастария готова на все, в том числе и на то, чтобы обеспечить мне прокачку. Еще неделя, и я догоню Биханя если не сдохнешь раньше». Лицо Азари мгновение перекосилось, однако паучиха довольно быстро взяла себя в руки. «Для того, чтобы работать с тобой, мой господин выдвинул ряд условий. Одно из них заключается в том, чтобы ты предоставил информацию о том, каким образом поднял сотню уровней меньше, чем за сутки, как ты исключил проблему нейтралов. «Видимо, ты не до конца понимаешь всю глобальность ситуации», — улыбнулся я. Давай я тебе опишу ее с самого начала. В процессе игры мне удалось наткнуться на цепочку заданий, связанных с героями прошлого. Это три подземелья, что открывают путь на небольшое дополнение — остров Кишин, где-то в глубинах океана. Пройдя одно подземелье, я наткнулся на ниточку, что ведет к тайнам Альтамеды. К сожалению, на момент нахождения входной точки у меня не было никаких контактов с легендами Барлеоны. К тому же мне угрожала определенная опасность так что пришлось начать работать еще из эры дракона работать с вами мне понравилось однако на мое вполне разумное и четкое предложение вы ответили агрессией немотивированный хочу заметить легенды кровно заинтересованы в том чтобы помочь мне закончить со своими заданиями готовы платить засовывают свои эмоции амбиции и высокомерие куда подальше но тут появляетесь вы Вначале Бехань решил показать, каким великим боссом он является, пожелав прогнуть меня на моей же территории. Потом меня нашли в Реале, что само по себе является преступлением. Теперь явилась ты и начинаешь нести полную чушь относительно непонятных требований непонятного Беханя. Ответь, Азари, с какого перепуга мне вообще стоит работать с вами? Что вы можете предложить такого, чего не могут дать легенды? Молчишь? Вот и я тоже затрудняюсь ответить. Хозяин? «Получен запрос на формирование телепорта!» В зал вновь вошел Дартун. «Бихань желает попасть в Майнфилл посредством личного телепорта!» «Открывай!» — согласовал я, приготовившись отражать атаку паучихи. «Судя по всему, она выполнила свою роль и теперь должна проверить крепость моего пульта управления. Однако, что удивительно, ничего не произошло. азари лишь встала с моего трона и развернула его лицом ко мне» чтобы ее господину было удобней со мной разговаривать. Давно нужно было, кстати, так сделать. Бихань, вернее, его голем, появился спустя пару секунд. Не говоря ни слова, он уселся на трон, уставившись на меня тяжелым неприятным взглядом. Отводить глаза я не стал. Игра в гляделки входила в обязательный курс всех руководителей проектов. Балабанов Роман никогда не работал в «Фениксе». «Никогда». Глупо было отпираться от очевидных фактов. «Если твой вопрос связан с тем, откуда я знаю об Альтамеде, мой ответ прост, как две копейки. Имя Беспоники тебе что-нибудь говорит?» Имя, одобренное Алексом Германом, прозвучало. Мне выдали целую петицию о том, кем являлся этот человек и что натворил. Второй из Валински, не сумевший остановиться в нужное время. «Анна...» Мое откровение произвело впечатление. Бихань задумался. Ему запрещено говорить, каким образом он договорился со следствием, запрещено вообще упоминать о своем существовании. Когда я догадался о том, кем являлся мой советник, со мной встретились представители Барлеоны, заставили молчать. Но сейчас ты говоришь. Потому что сейчас это секрет Поли Шинели. О том, кем является Эри не знает только умственно отсталый. Собственно поэтому никто из трех небожителей не может к нему приблизиться. «Решение суда!» «Не используй это слово!» Неожиданно вмешалась Азари. «Они не заслуживают причисления к небесам!» «Спокойней, моя девочка, спокойней!» Бихань патически двинул рукой, призывая паучиху успокоиться. «Значит, беспоники!» «Эридани!» — поправил я. «Так безопасней!» «Допустим, Эридани. Где он? Я хотел бы с ним поговорить». «Вы сюда именно за этим пришли? Если да, решите этот вопрос в частном порядке. Я не собираюсь работать с Вахой. Его почта открыта. Одно «но». Если система заподозрит, что вы общаетесь с Соридани именно как с Беспоники, возможны последствия. И заметьте, я говорю это без всякой утайки, все еще надеясь на долгосрочное сотрудничество». «Для чего оно тебе? Чем не угодили легенды?» Потому что с Плинту невозможно договориться ни о чем. Махан, я даже с ним в реальности встречался, настолько мутный тип, что у меня от него мурашки по спине бегут. Она старая, конечно, красивая, спору нет, но мне нравится другой тип женщин. К тому же советник успел рассказать об этом клане достаточно много неприятных вещей, повлиявших на мой выбор. Но не думайте, что я ленусь к вам с распростертыми объятиями. Прежде всего мне нужны извинения и компенсация. Только после того, как я их получу, мы сможем продолжить наше общение. Интересно, о чем речь? О подарке, что доставили на порог моего дома. Вы заставили меня напрячься и съехать с привычной квартиры. Партнеры так не работают. Кто сказал, что я собираюсь работать с тобой как с партнером?» Удивился Бехань. «Ты раскрываешь правильные факты, но делаешь совершенно неправильные выводы, господин Балабанов». Порталы Альтамеды предназначались клану Эра Дракона в самый первый день их основания. То, что замок перехватил Махан, — недоразумение, которое нужно исправить. Я не торгуюсь в этом вопросе. Либо мы работаем вместе, либо лапша будет доставлена уже в тот загадочный дом, куда ты съехал со своей милой секретаршей. Виктория, если я не ошибаюсь. Только не подумай, что я угрожаю. Просто довожу информацию. Мы ведь поняли друг друга» господин Роман, верно? Мне удалось сохранить невозмутимость, хотя внутри все перевернулось. Бихань привык говорить с позиции силы, и сейчас, как ни крути, все козыри были на его стороне. Мне следовало прогнуться и, согласно плану, покориться, соглашаясь на работу с китайцем. Но внутри меня все воспротивилось. Это не переговоры, это настоящая дуэль, где любое неправильное слово может убить, причем в прямом смысле. нет Бихань. Мы друг друга не поняли. Если ты думаешь, что можешь угрожать мне в моем же доме, то глубоко ошибаешься. Сразу после нашей встречи я отправлюсь в полицию с просьбой обеспечить мою безопасность. Я тоже навел справки о том, кем ты являешься. Исчезнуть в реальности на пару лет для меня не проблема. Меня там ничего не держат. Вот только что будешь делать ты с проваленным заданием? Мстить за нереализованные надежды? Не смеши. Это не твой уровень. Так что либо мы работаем как партнеры, либо не работаем вообще. Бихань позволил себе усмехнуться. Отличный совет, господин Балабанов. Именно такой, какой я и ожидал услышать. Теперь я вижу, что ты работаешь на себя, а не на моих друзей из Барлеоны. тебя постоянно контролируют. Ты знал об этом? Если вы о контроле, он не за мной. За Эридани. Причем постоянный, 24 на 7. Не стоит уходить в сторону от разговора, бихань. Порой нужно уметь слышать ветер, квален. Все, что хотел, я уже сказал. Детали получения ключей обсудишь с Азари, как и стратегию прохождения порталов. Что касается компенсации... Если тебе не нравится восточная кухня, рекомендую итальянскую. Через час доставит пиццу. Уверен, она тебе понравится. Сейчас же я хочу обсудить еще один вопрос, ради которого, собственно, и дал тебе второй шанс. Можешь гордиться своей уникальностью. Во всех мирах существует всего несколько человек, которые его получили. Зоркий глаз. Он мне нужен. Надеюсь, ты еще не успел совершить глупость и не продал мой предмет».